Клейфорд Самик. Большая уборка на солнце Я ждал, когда рассыльный принесет из типографии первую пачку газет, и сидел совершенно без дела, закинув ноги на стол и надвинув шляпу на глаза. Чувствовал я себя довольно скверно. У меня все еще стояло перед глазами, как этот парень вмазался в тротуар. 20 этажей высота не маленькая. И когда он упал, то вроде как бы разбрызгался, и все это выглядело крайне неопрятно. Проклятый дурак резвился и вышагивал по карнизу с раннего утра целых 4 часа, а уж потом сиганул. Со мной отправились Герб Гардинг, Эл Джарви. И еще парочка фотографов из глобуса. И мне пришлось выслушивать их рассуждения на тему, как распределить съемку. И если птичка вспорхнет, то времени каждому хватит только на то, чтобы заснять одну пластинку. Так что работу следовало спланировать заранее. Эл должен был сделать телеобъективом первый снимок. В самом начале прыжка. Джо засечет летящего на полдороги. Гарри щелкнет как раз перед тем, как тот ударится от тротуар, а герб поймает момент первого соприкосновения с асфальтом. Я слушал их, и по коже у меня бегали мурашки. Как бы то ни было, план сработал, и Глобус получил замечательную серию снимков прыжка, призванную проиллюстрировать мой очерк. Мы знали, что если Стандарт и заполучил снимок этого инцидента, он вряд ли воспользуется им. «Стандарт» претендовал на звание семейной газеты и делал все возможное, только бы их чтиво подходило для всех и каждого. Но «Глобус» мог опубликовать что угодно и не упускал никаких возможностей. Мы давали самые животрепещущие новости без всяких прикрас. Этот парень был просто психом. Входя, сказал герб и уселся рядом со мной. «Весь этот чертов мир состоит из психов», — ответил я. За последний месяц это шестая птичка, вспорхнувшая с небоскреба. Я бы предпочел, чтобы меня засадили в отдел некрологов или деловой хроники. Или еще куда. Я сыт кровью по горло. Вот так всегда и бывает. Сперва не знаешь, что снимать, потому что ничего достойного. А потом опять же, не знаешь, потому что чертовщина прет из всех дыр. Гер был прав. С новостями всегда так. Волна преступности. Волна дорожных происшествий и волна самоубийств. Но тут было что-то не то. Кроме прыгавших с высоты кретинов было много всякого другого. Один парень перебил всю семью, а потом направил дуло на себя. Другой во время медового месяца зарезал молодую жену. А третий окатил себя бензином и черкнул спичкой. И всякие такие бессмысленные идиотизмы. Ни один здравомыслящий репортер не станет возражать против некоторой доли насилия, потому что без этого новости не новости. Но насилие уже перехлёстывало через край, и это было чуточку мерзко и тревожно. Вполне достаточно, чтобы замутило даже заработавшегося охотника за новостями, которого подобные вещи трогать не должны. Но тут пришел рассыльный с газетами... И скажу без ложной скромности, вся редакция прямо-таки упивалась моим очерком. Да так оно и должно быть. Я тщательно продумал и скомпоновал его, пока наблюдал, как эта птичка скачет по карнизу. Снимки тоже были хороши. Отличный комплект для торговли в разнос. Я почти явственно видел, как ДжР потирает руки, облизывает губы и похлопывает себя по заднице от удовольствия, что мы сделали такой выпуск». Наш научный редактор Билли Ларсон небрежной походкой подошел к моему столу и раскинулся на нем. Билли – парень довольно-таки курьезный. Носит большие роговые очки и шевелит ушами, когда возбужден. Но зато знает массу всего о науке. Может взять пересушенную пресную научную статью и всыпать туда столько перца и соли, что даже интересно будет читать. «У меня идея», – провозгласил Билли. «У меня тоже». «Я иду к дачману и угощаю себя бокалом пива, а то и двумя-тремя». «Надеюсь...» — вмешался Герб. «Теперь-то это не связано с доком Акерманом и его машиной времени?» «Не-а», ответил Билли. «Другое. Машина времени теперь не диковинка. Людям надоело про нее читать. По-моему, старый плут раскрыл еще не все карты. Да что с того? Машина времени никому не нужна, все ее боятся». «А что же на этот раз?» – спросил я. «Солнечные пятна». Я попытался отмахнуться от него. Очень уж хотелось пива. Я почти чувствовал его вкус, но если убила завелась идея, он впивается, как клещ, и не выпускает, пока не выложит все без остатка. «Как широко известно?» – начал он. «Солнечные пятна воздействуют на человека. Много пятен, и начинается веселая жизнь». Акции и облигации поднимаются, цены лезут вверх. Но, с другой стороны, растет и нервное напряжение, растет число вспышек насилия, народ приходит в возбуждение. Силы зла выходят на свободу, подсказал Герб. Вот именно, согласился Билли. Русский ученый Чужевский указал на это лет 30 назад. По-моему, это он обнаружил, что активность на фронтах Первой мировой войны четко связана с появлением на солнце больших пятен. А поплексические удары в 37 году вызваны самым быстрым взлетом кривой солнечной активности за последние 20 лет. Меня это как-то не тронуло. Зато Билли охватил азарт. Такой уж он человек, энтузиаст своего дела. «Народ буквально встает на голову!» – восклицал он. А в глазах его пламенил огонек фанатизма, как бывает всякий раз, когда Билли почует материал, от которого читатели Глобуса затаят дыхание. И не просто народ, а народы, нации, культуры, цивилизации. Если устроить экскурс в историю, легко обнаружить параллели между циклами солнечной активности и значительными историческими событиями. Возьмем, к примеру, год 1937 когда было много апоплектических ударов. В июле этого года цикл активности Солнца взлетел до максимума, а индекс Вольфа равнялся 137. Ученые абсолютно уверены, что период возбуждения народных масс объясняется резким изменением нервных и психических характеристик человечества, происходящим во время максимума солнечных пятен, но никто толком не знает причин подобных изменений. Ультрафиолетовые лучи. Проговорил я сквозь зевоту, припомнив, как читал что-то эдркое в журнале. Билли пошевелил ушами и продолжал. «Очень вероятно, что ультрафиолет играет здесь немалую роль. Сами пятна не являются центрами значительной эмиссии ультрафиолета, но они могут быть причиной изменений в атмосфере Солнца, что в свою очередь влечет увеличение продукции ультрафиолета». Большая часть попадающих на Землю ультрафиолетовых лучей расходуется на преобразование кислорода в озон, но на поверхности колебания его интенсивности могут достигать 20%. А ультрафиолет вызывает определенные изменения в человеческих железах, особенно в эндокринной системе. — Чушь собачья, — равнодушно заметил Герб. Но Билли ничто не могло удержать, и он выложил козырь. — Ну... Тогда скажем, что колебания солнечной активности, связанные с пятнами, влияют на характер психики и интеллектуальный облик всех людей Земли. Иными словами, поведение людей определяется циклами солнечной активности. Сравним, скажем, усредненные показатели Доун Джонса с солнечными пятнами. И тогда обнаружится, что они явно подвержены воздействию Солнца. В 28 и 29 годах было много пятен. Осенью 29 девятого солнечная активность резко снизилась, и рынок лопнул. В 32 втором и 33 третьем он скатился на самое дно, и то же самое случилось с пятнами. Уолл-стрит следует со солнечными пятнами. «Так давай наставим побольше этих пятен», — с издевкой сказал я, — «и наступит всеобщее благоденствие. Мы будем прямо-таки купаться в богатстве». «Ну да», — сказал Герб а проклятые дураки будут скакать с небоскрепов. «А что, если сделать все наоборот?» — предложил я. «Принять, скажем, закон против солнечных пятен». «Ну, тогда...» — надувшись, как сова, изрек Билли. «У нас будет жесточайшая депрессия». Я встал и пошел прочь. Я все никак не мог отделаться от мысли о том, что осталось на тротуаре после прыжка этого парня, и потому безумно хотел пива. Когда я уже выходил, меня окликнул Джейк, один из наших курьеров. «Майк, вас хочет видеть Джер!» Мне пришлось вернуться и промаршировать к двери, за которой сидел Джер, потирая руки и выдумывая новые каверзы, которые потрясут публику и заставят ее покупать глобус. «Майк!» — сказал Джер, едва я переступил порог его кабинета. «Хочу поздравить тебя!» «Нынче утром ты сделал замечательную работу. Потрясающий очерк, мой мальчик. Просто потрясающий!» «Спасибо, Джер», — сказал я. Старый пройдоха сам не верил тому, что говорит. После этого Джер взял быка за рога. «Майк, я надеюсь, ты читал эту чепуху насчет доктора акермена и его машины времени?» Ага. Но если вы решили отправить меня к этому старому пожинателю Лавров за интервью, то я пас. Я видел, как утром тот парень размазался по всей Пятой улице. Я слышал, как Билли Ларсон рассуждает о солнечных пятнах. И теперь с меня довольно. Так что как-нибудь в другой раз. И тогда Дж.Р. подложил под меня бомбу. — Глобус? — провозгласил он. — Приобрел машину времени. Ноги подо мной подкосились. На моем веку глобус немало почудил, но этот номер был почище всего остального. «Чего это ради?» – спросил я ослабевшим голосом. И Джер принял вид оскорбленной добродетели, но быстро оправился и через стол склонился ко мне. «Майк, ты только подумай. Прикинь возможности, которые открывает для газеты машина времени. Другие газеты будут рассказывать, что произошло и что происходит». Но чтобы узнать, что произойдет, всем придется читать «Глобус». Могу предложить девиз. Читайте преждевременные новости. Он не понял, шучу я или всерьез, и немного выждал, прежде чем продолжать. Допустим, началась война. Другие газеты могут сообщить, что происходит в текущий момент, но мы можем поступить лучше. Нам по силам сообщить, что будет. Кто победит, кто проиграет, какие будут битвы. «Сколько война продлится?» «Но, Джер, этого делать нельзя!» Воскликнул я. «Неужели вы не понимаете, какую устроите чертовскую неразбериху?» «Если одна из сторон будет знать, что потерпит поражение, это относится не только к войнам. Возьмем спорт. Футбол, к примеру. Все прямо сгорают от нетерпения узнать прямо сейчас, кто кого побьет. Миннесота, Висконсин или наоборот» а мы запрыгиваем в машину времени и отправляемся вперед в следующую субботу. А в день перед матчем публикуем статью с фотографиями и все такое». Джерр потер руки в предвкушении триумфа и довольно мурлыкнул. «Старик Джонсон и стандартно будет просить у меня милостыню», – злорадствовал он. «Я заставлю его пожалеть о том дне, когда он впервые увидел газету. Я пущу его по ветру». «Я отправлю репортеров на день вперед!» «Да на вас обрушатся все спортивные жучки!» — крикнул я. «Неужто вам неведомо, что каждую субботу на футбольных матчах делают ставки на миллионы долларов? Неужто вы не ведаете, что творите? Вы же выведете из игры все кассы, весь тотализатор. Стадионы закроют. Никто игра Шаломанова не даст за то, чтобы посмотреть игру, о которой можно прочитать заранее». Вы выведете из игры профессиональные бейсбольные и студенческие футбольные команды, боксеров, да и всех остальных. Какой смысл устраивать показную драку, если публика и так знает, кто победит? Но ДжР только ликующе захохотал и потер руки. Ежемесячно первого числа мы будем публиковать котировку акций на будущий месяц. Не унимался он. Эти газетки пойдут по сотне зелененьких за штуку. Видя его восторг по поводу собственных идей, я ощутил, как засосало под ложечкой. В его руках находилась невероятная сила, а он не имел к ним никакого почтения. То ли по слепоте своей, то ли из упрямства. Эти силы могли отнять у каждого жителя Земли последние крохи счастья. Разве может быть человек счастлив, глядя вперед и видя, как происходит неизбежное и предначертанное? Эти силы могли повернуть в хаос весь мир. Эти силы могли вознести или низвергнуть любого человека, вещь или организацию, вставших у них на пути. Я попробовал зайти с другой стороны. А что, если трюк с машиной не сработает? У меня есть надежные гарантии. Пока мы публиковали заявление доктора Акермана, оценив их по достоинству, другие газеты занимались тем, что чинили над ним в насмешке поэтому он предоставил нам исключительное приоритетное право на приобретение и использование своего открытия. Это стоило нам немалых денег, целую кучу денег, но мы сделаем из нее две кучи». Я пожал плечами. «Лады, валяйте. Я только не понимаю, какого черта вам понадобился я. Потому...» Прямо-таки лучился от восторга Джер, «что ты совершишь первое путешествие в машине времени». «Что?» — вскрикнул я. джи кивнул. «Ты и фотограф Герб Гардинг. Тебя я вызвал первым. Вы отправляетесь завтра утром. Для начала лет на пятьсот в будущее. Сделайте там снимки, а когда вернетесь, напишешь очерк. И мы пустим его в субботнем выпуске. На всю первую полосу. Как выглядит город пятьсот лет спустя? Какие произошли изменения? Кто там мэром?» что носит женщина в осеннем сезоне 2450 -го. Он осклабился. А еще ты можешь сообщить, что стандарт больше не выходит. А так это или нет, узнаешь. Старик Джонсон прямо-таки лопнет от злости, когда прочтет это в твоем очерке. Конечно, я мог бы отказаться, но в таком случае он послал бы кого-нибудь еще и заимел бы на меня зуб. Хорошая газетная работа не валялась на дороге даже в процветающем 1950-м, по сравнению с которым даже высший взлет 1929 -го года казался просто нищистским прозебанием. Так что я сказал, что согласен, а через полчаса обнаружил, что возможность стать первым путешественником во времени почти не вызывает во мне трепета, потому что я буду не самым первым» до какерман несколько лет разъезжал на своей машине достаточно часто и достаточно далеко чтобы доказать что эта штука работает но когда я пытался обдумать эту перспективу то приходил в полнейшее замешательство. очень уж все это было нелепо не сама идея путешествия во времени в ней то я не сомневался джер не такой уж дурак и прежде чем вложить денежки в эту машину времени Наверняка вытребовал железные позлощенные доказательства, что она сработает как надо. Нет, меня беспокоили возможные осложнения, и чем больше я об этом думал, тем больше это меня смущало и тревожило. Ну, скажем, с помощью машины времени репортер отправляется в будущее, делает репортаж о смерти человека и привозит фотографии с его похорон. Эти фотографии можно взять обратно и опубликовать за много лет до его смерти. А этот человек прочтет газету и будет в точности знать часть своей смерти и увидит себя возлежащим в гробу. Десятилетний мальчишка узнает, что однажды будет избран президентом Соединенных Штатов, просто прочитав «Глобус». А нынешний президент, собираясь остаться на третий срок, может узнать свою политическую карьеру если только глобус вздумает ее опубликовать. Кто-то может прочесть, что завтра погибнет в автокатастрофе. А если он будет знать, что вот-вот умрет, то может предпринять кое-какие меры против этого. Но можно ли предотвратить собственную смерть? Можно ли изменить свое будущее? Или будущее застыло в жесткой неизменной форме? Если, скажем, что-то предначертано в будущем, так ли обязательно этому предначертанию исполняться? И чем больше я об этом думал, тем больше идищу мне все это представлялось. Но я не мог запретить себе об этом думать. А чем больше думал, тем сильнее пухла моя голова. И тогда я взял, да и пошел к дачману. Луи был за стойкой, и когда он протянул мне первый стакан пива, я сказал. «Что за чертов мир, Луи?» «Чертовски верно, Майк», — ответил тот. Я выпил море пива, но так и не захмелял. Я был как огурчик, и это меня огорчало, потому что по моим расчетам я имел полное право нагрузиться. И все это время моя голова продолжала пухнуть от вопросов и неразрешимых загадок. Мне следовало попытать что-нибудь покрепче пива, но если я смешиваю напитки, то потом у меня бывает жуткое похмелье, так что я оставил эту мысль. Луи спросил, что меня мучает, а я сказал «нет, ничего», но перед уходом пожал Луи руку и попрощался с ним. Если бы я был пьян, Луи не придал бы этому никакого значения. Но тут он был явно удивлен, что я веду себя так, оставаясь трезвым, как стеклышко. Уже в дверях я встретил входящего в бар Джимми Лангера. Джимми работал в стандарте и был отличным газетчиком, но довольно подлым – и способным на низкие выходки. Конечно, мы дружили и написали вместе массу статей, но всегда пристально приглядывали друг за другом. И никогда нельзя было предсказать, что Джимми предпримет в следующий момент. «Привет, Джимми», — сказал я. И тут Джимми повел себя довольно курьезно. Не сказав ни слова, он поглядел на меня в упор и расхохотался мне в лицо. «Это застало меня врасплох» и я не знал, что предпринять, пока он не зашел внутрь. Тогда я просто вышел на улицу, но на углу остановился и стал раздумывать, не лучше ли мне вернуться и расквосить Джимми нос. Очень уж мне не понравилось, как он смеялся. Машина времени была установлена на самолете, и док Эккерман сказал мне, что было бы глупо путешествовать на уровне земли. Иначе можно пропутешествовать лет на сто вперед и потом мазаться прямо в середку какого-нибудь здания. А еще почва могла подняться или опуститься, и тогда машина времени была бы похоронена под землей или подвешена в воздухе. Единственный безопасный способ путешествия во времени, предупредил нас Док, это на самолете. Самолет стоял в поле на городской окраине, неподалеку от лаборатории Дока а рядом с ним нес вахту крупный мордоворот с винтовкой. Самолет охранялся днем и ночью. Он был чересчур дорогой вещью, чтобы позволять шляться вокруг кому попало. Док объяснял мне работу машины. «Это так же просто, как купать со стула», — сказал он. «И действительно, надо только подкрутить указатель вперед на нужное число лет, потом нажимаешь на ручку запуска и входишь в спираль времени» или как там ее и остаешься там пока не достигнешь нужного времени тогда вход запускается автоматика скорость хода времени замедляется и ты уже на месте а чтобы вернуться надо запустить процесс задом наперед действительно просто по выражению дока просто как упасть со стула но я то знал что за этой простотой стоят величайшие научные достижения из всех известных миру знание, ум «Многие годы изнурительного труда и жесточайших огорчений». «Это будет похоже на полет в ночи», — объяснял мне док. «По времени вы будете путешествовать в одномерной вселенной. Не будет ни тепла, ни воздуха, ни гравитации. Абсолютно ничего вне пределов самолета. Но самолет снабжен теплоизоляцией, так что если замерзнете, просто включите эти обогреватели». Если понадобится воздух, его можно взять из кислородных баллонов. Но в таком коротеньком путешествии, всего на каких-то 500 лет, вам не потребуется ни тепло, ни воздух. Всего несколько минут, и вы на месте». Я опоздал, и Дж.Р. дулся на меня. На герб он дулся за то, что у того было самое грандиозное похмелье из всех, какие мне приходилось видеть. Но теперь Дж.Р. обо всем забыл и скакал на месте от нетерпения. «Вот погодите!» — ликовал он. «Погодите, пока Джонсон увидит падение стандарта. Пожалуй, у него будет удар. Это пойдет старому тупоголовому стервятнику на пользу». Стоявший у дверей самолета охранник беспокойно переминался с ноги на ногу. Его явно что-то тревожило. «Да что с вами, Бенсон?» — прокаркал ему док. Парень, заикаясь, попытался что-то сказать и переложил винтовку из руки в руку. Он хотел заговорить, но слова застревали у него в горле. Тут Джерр опять начал злораствовать, и мы забыли об охраннике. Камеры герба были уложены, и подготовка закончилась. Джер ткнул воздух кулаком и пожал руки нам с гербом. Старый пройдоха едва не плакал. Док и Джер вышли из самолета, и я проводил их до двери. Перед тем как закрыть и загерметизировать дверь, я бросил еще один последний взгляд на силуэт города и увидел, как он великолепен в этой осенней голубизне. Выселись знакомые башни, а над индустриальным районом на севере висела полоска дыма. Я помахал башням рукой и сказал, «Прощайте, великаны, до встречи через пятьсот лет». В будущем силуэт города выглядел совсем иначе. Я этого ожидал, потому что за пятьсот лет некоторые здания наверняка снесли, и возвели на их месте другие. Новые идеи архитекторов и новые строительные принципы за 500 лет могли сделать неузнаваемым силуэт любого города. Но он изменился в ином смысле. Когда мы выныривали из спирали времени, я ожидал увидеть под крылом самолета более просторный, более великий и более совершенный город. Но внизу было что-то не то. У города был пыльный и запущенный вид. За эти пятьсот лет он, вне всяких сомнений, разросся. Рос он во всех направлениях, и был он теперь втрое больше, чем тот город, что остался у нас с гербом за спиной. Герб подался со своего сиденья вперед. «Неужто это Старый Град внизу?» — спросил он. «Или это лишь мое похмелье?» «Место то самое», — уверил я его. «С чего это ты такой хороший?» «Да были мы с ребятами, с Эдом и Гарри, в одном местечке». Ну и встретили ребята Стандарта, ну и выпили с ними немного вечерком. Самолетов в небе не было. А я-то думал, что в 2450 году они должны-то кроиться в воздухе. Ведь даже в 1950 становилось тесновато от них. Потом я заметил, что и на улицах нет никакого движения. Мы кружили над городом никак не менее получаса, и горькая истина постепенно доходила до нас, хотя признать ее было нелегко. Город под нами был мертв. Нам не удалось отыскать никаких признаков жизни, ни одного автомобиля на улицах, ни единого пешехода на тротуарах. Мы с Гербом переглянулись, и недоверие было написано на наших лицах трехфутовыми буквами. — Герб, — сказал я, — не дурно бы разнюхать, чего это у них там. Кадык Герба буквально запрыгал. — Черт! Протянул он. А я-то рассчитывал заскочить к дачману и чуточку опохмелиться. На поиске чего-нибудь похожего на посадочную полосу ушел почти целый час. Но в конце концов я нашел достаточно безопасную на вид площадку. Она поросла кустарником, но бетонные полосы были еще довольно ровными, хотя кое-где бетон пересекали заросшие травой и кустами трещины. Я сажал самолет со всей возможной аккуратностью, и все равно мы наткнулись на вздыбившуюся бетонную плиту и едва не разбились. Этот старик с винтовкой вполне мог явиться со страницы истории раннего освоения Запада. С той только разницей, что пионеры Запада, вероятно, все-таки стриглись. Он вышел из кустов в миле от аэропорта, неся винтовку на сгибе локтя». Что-то в его облике подсказывало, что с этим человеком шутить не стоит. «Здрасте, незнакомцы!» — сказал он натрестнутым голосом. «Силы небесные! Да это же Дэниел Бун, собственной персоной!» «Вы, птенчики, залетели далековато от гнезда!» — заявил старик, и по его голосу было ясно, что он не очень-то нам доверяет. — Не так уж и далеко, — ответил я. — Мы здесь поселились давным-давно. — Будь я проклят, если узнаю вас. Он сдвинул старую черную фетровую шляпу на затылок и поскреб в голове. — Хотя я знаю всех, кто жил в этой округе. Ведь вы не мальчики Джеймса Смита, а? — Похоже, теперь тут облетается не очень-то много народу, — заметил герб. «Правду говоря, не очень», — признал Дэниел Бун. «Старуха как раз говорила мне, что завтра же надо перебраться поближе к людям. Ей становится ужасно одиноко. А ближайший народ живет в десяти милях вон там». Он указал на север, где силуэт города вырисовывался, словно далекий горный хребет, поблескивая мраморными валами и кирпичными шпилями. «Послушайте», — сказал я. «Вы хотите сказать, что до ближайших соседей отсюда целых десять миль?» «Определенно! В паре миль к западу жили смиты, но этой весной они выехали, отправились на юг, утверждали, что там охотиться лучше». Он печально покачал головой. «Может, оно и верно насчет охоты. Я и сам немало хочусь да только я еще люблю немного покопаться в земле». «А целинные земли подымать трудно. У меня в этом году вполне приличный урожай кабачков и морковки. Да и картоха ни худо уродилась». «Но раньше тут жило очень много народу», — настаивал я. «Целые тысячи человек, может, даже миллионы». «Слыхал я об этом», — согласился старик. «Но не могу сказать, есть ли в том хоть крупица правды. Должно быть, это было сильно давно». Кто-то ж повыстроил все эти дома. Хотя чего это ради, даже не представляю. Вид у комнат редакции «Глобуса» был запущенный. Повсюду лежал толстый слой пыли, и тишина стояла чуть ли не такая же осязаемая, как и пыль. Что-то здесь изменилось, но это по-прежнему была редакция газеты. Чтобы вернуть сюда жизнь, не хватало немногого, шума голосов и торопливого бормотания типографских прессов. Вся мебель была на месте, а вокруг большого редакционного стола кружком стояли стулья. Пыль от наших шагов вздымалась в воздух целыми облаками, заставляя нас неудержимо чихать. Я прошел прямо в темный угол комнаты. Я был уверен, что найду там то, что нам надо. Там лежали старые связки газет, такие старые, что их страницы крошились под пальцами. А бумага так пожелтела от времени, что кое-где текст читался едва-едва. Я отнес одну из пачек к окну и посмотрел на дату. 14 сентября 2143 года. Более трехсот лет назад. Броский заголовок восклицал. «Безработные бунтовщики в Вашингтоне». Мы торопливо перелистали страницы, и постепенно первые полосы этих газет впервые увидевших свет более трехсот лет назад, составились в рассказ, красноречиво объясняющий молчание города, видневшегося за разбитыми и заколоченными окнами. «Акции рухнули до самой нижней точки за последние 10 лет», – кричал один заголовок. «Конгресс одобрил проект фонда помощи безработным», – гласил другой. А третий сообщал, «Налогоплательщики отказываются платить». После этого события развивались все быстрее и быстрее. Объявлен мораторий на выплаты, банки на вынужденных каникулах, войска против толп голодающих. Конгресс сдался и разошелся по домам. На Востоке свирепствует эпидемия. Президент объявил состояние национального бедствия. Британское правительство ушло в отставку. Во Франции свирепствуют бесчинствующие толпы. Крах американского правительства. А на страницах финансовой и деловой хроники, выписанные помельче и поскромнее, были отражены события, кричавшие с первых полос. Множество историй о закрывшихся предприятиях, о рухнувших корпорациях, сообщения о спаде в торговле, растущей безработице и бездействующих заводах и фабриках. Триста лет назад цивилизация рухнула под одним лишь давлением собственной надстройки. В пожелтевших стопках газет содержался не весь рассказ, но остальное легко было додумать. «Весь мир свихнулся», — сказал Герб. «Ага, как тот парень, что сиганул». Все было ясно, как день. Спад в экономике, растущая безработица, жестокое налогообложение, чтобы платить безработным пособия и пытаться вернуть процветание. Владельцы собственности были не в состоянии платить такие налоги. Порочный круг. Гер прылся во мраке у картотеки. Потом снова вышел на свет, перепачканный пылью с головы до ног. Там пачки лет за 20-30, сказал он, и мы взяли самые свежие. Но вот что я нашел позади картотечного ящика. Наверное, она туда упала, и никто не потрудился вытащить и протянул мне старую измятую газету, такую хрупкую от возраста, что я испугался, как бы она не рассыпалась в пыль от одного лишь прикосновения. «За картотекой был всякий хлам», — сказал Герб. «Другие газеты тоже. Тоже старые, но это древней всех». Я взглянул на дату. 16 апреля 1985 года. Этой пожелтевшей газете было почти 500 лет. Она вышла из типографии всего лишь через 35 лет после нашего с гербом отправления в будущее. И все эти годы она лежала позади картотеки. Ящик картотеки большой и тяжелый, а уборщики в газетных редакциях никогда не славились своей аккуратностью. И что-то меня все время тревожило. Негромкий шепот в глубине моих мозгов где-то у основания черепа все твердил и твердил, что надо кое-что вспомнить. Я отшвырнул старую газетку на стол и подошел к окну. Большая часть стекол была разбита, а уцелевшие были покрыты таким слоем грязи, что стали совсем непрозрачными. Сквозь выбитую секцию я выглянул наружу. За окном лежал город, почти такой, каким я его запомнил. Башня Джексона еще стояла. Самое высокое строение там, в 1950-м но теперь над ней возвышались три или четыре других дома. Шпиль старого собора исчез, и я пожалел об этом. Шпиль был довольно-таки симпатичный. Я частенько смотрел на него через это самое окно сквозь туманную морость дождика ранней весной или сквозь призрачную кисею первого снегопада. Шпиля не доставало, но башня Джексона была на месте, равно как и многие другие узнаваемые здания. И все они выглядели очень одинокими. Одинокими и недоумевающими, словно пес, которого спихнули с кресла, а он-то считал его своим собственным. Окна их пялились на свет пустыми глазницами, неоживляемые ни единым огоньком. Окраски домов выцвели и пожухли, стертые прокатившимися над ними годами. «Уж лучше бы города не было», — сказал я себе. «Уж лучше бы бомбежки сравняли его с лицом земли. Потому что, как это ни ужасно, разрушенный город можно понять и принять. Но невозможно не понять, ни примириться с городом, который просто брошен умирать в одиночестве. А люди? При мысли о них я почувствовал, как мороз продирает по коже. Неужели все они стали такими, как старик Дэниел Бун? Мы видели, как живет его семья». И это отнюдь не образ жизни. Эти люди скатились в прошлое, забыли печатное слово, извратили старые истины и историю человечества, превратив их в сумасбродные легенды. Понять, как это случилось, довольно просто. Вытащите из-под цивилизации ее экономические костыли, и уж тогда бед не оберешься. Сперва будет бессмысленный вандализм, И еще более бессмысленное разрушение, порожденное пламенем классовой ненависти. А когда после оргии разрушения ненависть угаснет, возникнет ярость, и еще больше вандализм, и снова ненависть, но порожденная яростью. Однако, как бы низко ни падал человек, он вновь поднимался на ноги. Такова его природа. Он всегда был упрямым малым. Но, как видно, в этот раз встать на ноги человек не сумел. Та цивилизация, что была известна нам с Гербом, рухнула лет триста назад. Но человек до сих пор спокойно жил в тени своего прежнего величия, не испытывая вдохновения при взгляде на горами вздымающиеся в небеса блоки обработанного камня. Что-то тут не то. Что-то пошло чертовски наперекосяк. Кружащаяся в воздухе пыль щекотала мне ноздри. и Я вдруг почувствовал, как горит пересохшее горло. Мне хотелось пива. Если б я только мог по-соседски забежать к дачману. И тут меня словно пыльным мешком накрыли. Выплыла та штука, что весь день вертелась на грани моего сознания». Я вспомнил лицо Билли Ларсона и его шевелящиеся от волнения уши, когда он подскакивал от нетерпения изложить свою байку про солнечные пятна. «Боже мой, герб! До меня дошло!» С криком отвернулся я от окна. Герб скривился. По-моему, он решил, что я свихнулся. «Теперь я понял, что случилось!» — сказал я. «Надо разобрать телескоп!» «Слушай, Майк, если у тебя...» Но я прервал его восклицанием. «Это солнечные пятна!» «Пятна?» — выдавил он. «Наверняка не осталось ни единого!» Моя догадка оказалась верной. Пятен на солнце не было. Теперь оно было огромным огненным шаром без единого темного пятнышка. На поиски у нас ушло целых два дня пока среди хлама на месте бывшего ювелирного магазина мы не отыскали мощный полевой бинокль. Большинство магазинов и складов были обобраны до нитки. Похоже, сперва, после падения правительства, грабительские набеги совершали только время от времени, а потом начали грабить уже систематически. Герб. В словах били что-то есть. Много пятен, и на дворе веселые времена. Пятен нет, и все идет наперекосяк. «Ага, Билли был довольно сообразителен. Знал свою науку, так что будь спок». Я отчетливо представил себе Билли таким, каким он был тогда утром. Глаза горят, уши шевелятся, а сам он пламенно толкует о пятнах на солнце. Он говорил, что Уолл-Стрит следует за солнечными циклами. Пятен много, и наступает деловой бум. А нет их, все летит к чертям». Я вспомнил, как спросил его, что будет, если издать закон против солнечных пятен. Сдается мне, кто-то такие протащил этот закон через парламент. В это трудно поверить, но факты налицо. Вот она история. Лежит за плесневелыми кипами в редакции «Глобуса». В этих статьях рассказывается о том, как мир сошел с ума. Когда бизнес сел на мель. О летящих в тартарары правительствах о бортах голодающих, стирающих с лица земли нацию за нацией. Я сжал голову руками и застонал. Мне бы теперь бокал пива. Луи так ловко запускал их вдоль стойки, холодненькие, покрытые пышной шапкой пены. Но пиво тут не стало уже целые столетия назад, а все из-за солнечных пятен. Ультрафиолетовые лучи, эндокринные железы, и человеческое поведение. На эти ученые слова никто не обращал особого внимания, но эти штуки сыграли с человечеством весьма скверную шутку. Герб позади меня хихикнул. Я обернулся, как ошпаренный. «Что там еще?» «Бог ты мой, да этот штаб попал в прескверную переделку!» «Что это у тебя?» Увидев, что он читает газету, спросил я. «А это...» «Это та древняя газета, что мы тут нашли. Ну, напечатанная в 85-м. Надо забрать ее и показать Дж.Р. Но сейчас я читаю юмор». Я хмыкнул. «Но мысли мои все еще вертелись вокруг солнца». Все это звучало довольно-таки заумно. Но другого объяснения все равно не было. Несправедливо, чтобы жизни всего человечества зависели от удаленного на 93 миллиона миль куска материи. Но, как бы то ни было, от Солнца зависит все живое. Уберите Солнце, и жизни не станет. И правы были дикари, поклонявшиеся ему как божеству. и Итак, допустим, солнечные пятна вышли из моды. Что тогда? В точности то, что описано в этих связках пожелтевших газет все углубляющаяся депрессия. Коммерческие провалы. С каждым днем все больше безработных. Налоги ползут все выше, пока правительство панически пытается оттянуть день окончательного краха. Услышав сдавленное мычание герба, я резко обернулся. Он уже начинал мне надоедать. Но при виде его лица я почувствовал, что готовые сорваться с моих губ слова застряли в горле. Герб был белее мела и глаза его остекленели от ужаса. Он совал мне газету, бормоча нечто бессвязное и невразумительное, трясущимся пальцем тыча в маленькую заметку. Я схватил текст и прищурился, чтобы разглядеть поблегший текст, потом постепенно разобрал слова, ощущая, как ужас ледяной волной поднимается и во мне. Смерть Лангера Джеймс Лангер, осужденный в 1951 году, За намеренную порчу машины времени, на которой корреспонденты Глобуса Майкл Гамильтон и Герб Гардинг за год до того отправились в будущее, сегодня скончался в тюрьме Роки Пойнт в возрасте 65 лет. На суде Лангер показал, что подкупил охранника машины, чтобы тот позволил ему войти в самолет, на котором была установлена машина. Далее он признался, что ударил часть механизма, отвечающую за перемещение машины назад во времени. В то время Лангер работал в стандарте газете, прекративший свое существование несколькими годами позже. Вызванное этим инцидентом всенародное возмущение привело к принятию Конгрессом закона, запрещающего дальнейшую постройку и эксперименты с машинами времени. Изобретатель машины времени доктор Амбрус Акерман умер от горя через две недели после суда. «Несколько секунд я не мог прийти в себя. Просто тупо сидел, глядя в пространство». А мои пальцы помимо воли стискивали газету, перемалывая ее хрупкие пожелтевшие страницы в мелкую труху. Потом взглянул на герба и, увидев его перекошенное страхом лицо, вдруг кое-что припомнил. Так выдавил я, задыхаясь от ярости. «Так всего несколько рюмашек в ночь перед стартом. Ты встретил стандартных ребят и пропустил несколько рюмашек». Я вспомнил, как Джимми Лангер расхохотался мне в лицо, когда я выходил от Дачмана. Вспомнил, как нервничал утром охранник. «Ты не пропил свои мозги, а?» – просипел я. «Слушай, Май, начал было несколько оправившийся герб. «Ты надрался, черт тебя подери!» – заорал я. И все, что было на уме, выплеснулось на твой поганый язык. Ты выболтал этой стандартной своре все, что знал, а старик Джонсон послал Лангера, чтобы тот сделал это грязное дело. Ярость прямо-таки переполняла меня. «Черт тебе возьми, Майк!» Опять начал герб. И уж тогда я ему вмазал. Я дал такого тумака, что он рухнул, как подкошенный, но тут же встал и пошел на меня. Наверное, он тоже был вне себя. Он врезал мне в челюсть, а я влепил ему в глаз, а потом мы заработали, как молот и наковальня. Герб в потасовке тоже был не лыком шит и передохнуть мне не давал. Я бил его, что есть сил, но он всегда возвращался за следующей порцией и несколько раз приложил меня так, что в башке у меня загудело. Но мне было наплевать. Я только хотел задать ему такую трепку, чтоб он помнил до последнего издыхания». Драку мы прервали только тогда, когда ни один из нас уже не был в состоянии нанести еще хотя бы один удар. Просто лежали на полу, отдуваясь, и бросая друг на друга свирепые взгляды. У герба заплыл один глаз, я не досчитался пару зубов, а лицо мое словно прошло через мясорубку. Потом герб ухмыльнулся. Если бы я удержался на ногах еще чуть-чуть, пропыхтел он. «Я бы тебя прикончил», — а я ухмыльнулся ему в ответ. «Пожалуй, нам следовало остаться в 2450 году». Там у нас были хоть какие-то шансы. Старый Дэниел Бун знал не очень много, но зато во многих отношениях был цивилизованным человеком. Несомненно, там еще были книги, и можно было бы подыскать много полезных вещей. Мы могли бы организовать штаб по возрождению цивилизации, хотя тут расклад был не в нашу пользу. С этими солнечными пятнами дело доходит буквально до смеха. Как только они перестанут мельтешить по поверхности Солнца, то вроде как человечество лишилось чего-то важного. Духа прежнего, несгибаемого человека, который пробивал свою дорогу сквозь столетия, стиснув кулаки и не отступая ни перед какими силами ада. Но мы решили, что человек еще может вернуться. Мы были совершенно уверены в том, что где-нибудь в будущем отыщем расу, которая начала повторное восхождение, и отправились во времени вперед. Хотя назад двигаться мы не могли, Но уж идти вперед нам никто и помешать не мог. Мы проскочили 500 лет и не нашли ничего. Ни следа потомков Дэния Лабуна. Может, они бросили разведение кабачков и перебрались в те места, где охота получше. Город еще стоял, но камни уже начали крошиться, и некоторые строения рухнули. Мы перебрались еще на 500 лет вперед. И в этот раз из руин на нас набросилась орда дикарей немногим более развитых, чем племена, бродившие по Европе в начале каменного века. Они вопили и размахивали своими дубинами и копьями, пока мы не разгромили их на голову. Через 2000 лет племя исчезло, а на его месте мы заметили какие-то фигуры, крадущиеся, пригнувшись среди груд камня на том месте, где некогда был город. Твари эти весьма напоминали людей. А дальше мы не нашли вообще ничего». То есть ничего, кроме скелета, напоминавшего человеческий. И тут-то мы наконец остановились. Двигаться дальше смысла не было. Да и горючее в баке самолета подходило к концу. На месте города высились землистые груды, уже захваченные карабкающимися ввоз деревьями. Шорохом появились и вновь исчезли какие-то странные животные. Герб сказал, что это мутанты. Он читал о мутациях в какой-то книжке. К западу простираются бескрайние степи, волнующиеся под ветром трав, а холмы за рекой поросли густыми могучими лесами. Но человек исчез. Он возник немного, пожил на земле, а теперь вновь ушел в небытие. Там, в 1950-м, человек думал, что все зависит от него, но все это оказалось не столь уж и серьезно. Солнечные пятна отправили его на свалку». Может, именно благодаря им человек и сумел в свое время встать на задние ноги и начать править бал. Билли говорил, что солнечные пятна могут выкидывать курьезные фокусы. Но теперь все это не имеет ровным счетом никакого значения. Человек стал очередным реликтом. Делать нам тут почти нечего. Просто сидим и раздумываем о ДжР, потирающем руки, о Билли -Ларсе, не шевелящим ушами. И о том, как Джимми Лангер расхохотался в ту ночь перед дверьми Датчмана. И теперь я готов продать душу дьяволу, лишь бы войти туда вновь и сказать, что за чертов мир Луи, и услышать от него ответ. Чертовски верно, Майк. Конец истории. Читал chase.